Нет. Никого. А что я так испугалась? И ключ спрятала. Нужно там ему и быть. Видно, сама судьба того хочет. Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть и издали-то, да хоть и поговорю, все не беда. А как же я мужу-то? Так ведь он сам не захотел. Да что я говорю-то? Что я себе обманываю, ты мне хоть умереть, да увидеть его? Перед кем я притворяюсь-то?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 За высоким плотным забором дома Кабановых тускло светятся окна, высоко поднялись вверх узловатые ветви вековых деревьев. Кабаниха сидит перед массивными воротами на скамье и внимательно слушает россказни странницы Феклуши. Так-то вот... Старина и выводится. Что будет, как старики перемрут? Как будет свет стоять, уж и не знаю. Последние времена, матушка Марфина, последние. По всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, А по другим городам так просто садом, матушка. Шу! Беготня! Езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда. Некуда нам торопиться, милая, Вот мы живем не спеша. Нет, матушка, от того у вас тишина в городе, что многие люди вот хоть бы вас взять добродетелями, как цветами украшаются, от того все и делается прохладно и блачидно. Ведь это беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета. Вот хоть бы в Москве бегает народ взад да вперед, неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представляется что он за делом бежит. Торопится бедной, людей не узнает. Ему мерещится, что его манит некто. А придет на место, он пусто, нет ничего. Мечта одна и пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек Сейчас видит, что никого нет А тому-то От суеты все кажется, что он Догоняет Суета-то ведь она Вроде туману Бывает Вот у вас в эдакой Прекрасный вечер Редко кто из-за ворота Выйдет посидеть А в Москве-то Теперь гуль Да игорища, а по улицам-то грохот идет, стон стоит. А. До чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змея стали запрягать? Все видишь для ради скорости? Слышала я, милая. А я, матушка, так своими глазами видела. Конечно, другие от суеты не видят ничего. Так он им машиной показывается. А они машиной называют. А я-то видела, как он лапами-то вот так делает. Ну и стон. О -о -о -о -о! О -о -о Который люди хорошие жизни. Так слышу. Назвать-то всячески можно. Пожалуй, хоть машиной назови. Народ-то глуп, всему будет верить. А меня хоть ты золотом осыпь, я не поеду. Что за крайности, матушка? Да сохрани, Господи, от такой напасти. А вот еще, матушка Марфа на Было мне в Москве видение некоторое. Иду я ран поутру, еще чуть брежется, и вижу на высоком, при высоком доме на крыше стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете, кто И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыпется. И тут я догадалась, что это он плевел и сыплет, а народ днем в суете там своей невидимый подберет. От того-то они так и бегают, от того-то и женщины у них все такие худые. Тело-то никак не нагуляют. И как будто что потеряли, либо чего ищут, в лице печаль даже жалко. Ах, все может быть, моя милая, в наши времена чего девица. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Просто. Уж и время-то стало в умоление приходить. Как так, милая, в умоление? О, да, конечно, не мы. Где нам в заметить-то? А вот умные люди замечают, что у нас и время-то все короче становится. Бывало, лето и зима -то. тянутся, тянутся, не дождешься, когда кончится. А нынче э, не увидишь, как пролетят дни часы. Все те же, как будто остались. Ага. А время-то за наши грехи все короче и короче делается. Вот что умные люди говорят.